Life Баркер Запретная Как в совершенной трагедии страдающим персонажем незаметно изящество ее построения, так и идеальная геометрия жилого комплекса «Спектр-стрит» была видна только с воздуха. Шагая по его мрачным каньонам, пробираясь по грязным переходам от одной коробки из серого бетона к другой, трудно было отыскать что-то приятное глазу или будящее воображение.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 Поэтому так важно было все зафиксировать. Здесь работало так много рук. Оставило след, пусть и мимоходом, так много личностей. Если она сможет отыскать какой-то паттерн, какую-то доминирующую тему или идею, диссертации будет гарантировано серьезное внимание. А значит, и самой Хелен тоже. — Что вы делаете? — спросил кто-то сзади.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 Он смотрел на Хелен блестящими в полумраке глазами, словно ожидал ее слов. «Да?» — сказала она. «Анна-Мария спрашивает, не хочешь ли ты чаю?» — сообщил он без пауза интонации. Казалось, разговор с девушкой состоялся много часов назад. Но она была благодарна за приглашение. От сырости в квартире ее знобило. «Да», — сказала она мальчику.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 чтобы ее мотивы не показались людоедскими. «Мне сказали...» Начала она, а потом запнулась, понимая, что никакой помощи от них не получат. «Мне сказали, что неподалеку произошло убийство. Это правда?» Багроволицая женщина подняла брови, выщипанные настолько, что они были едва видны. «Убийство? Ты из газеты?» Спросила вторая.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 Джози покачала головой. «Лучше бы номер На него напали с бритвой». Она подождала, пока Хелен усвоит эту информацию, а потом нанесла кудеграсс. «А еще ему отрезали причиндалы. Просто так отрезали и смыли унитаз. Без всяких причин». «Боже мой». «Лучше бы он умер», — повторила Джози. «В смысле...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 Ядром рассказа были преступления и его последствия. Ее мало или вообще не интересовали ни нападавший, ни его поимка. «Тут и в собственной постели небезопасно», — заметила Морин. «Кого угодно спроси». «Анна-Мария говорила то же самое», — ответила Хелен. «Поэтому она и рассказала мне о старике. Сказала, его убили летом здесь, в раскинкорте.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 К тому же она не могла отрицать то, с каким удовольствием заглушила межфакультетскую трепотню за столом. Мучительную тишину нарушила Бернадетт, ассистентка Треворес из Тфака. «Когда это было?» «Летом», — ответила ей Хелен. «Не помню, чтобы я об этом читал», — сказал Арчи, которому два часа за стулья пошли только на пользу. Выпивка уняла язык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 Раньше ими обменивались постоянно, они вызывают и такие фрисон. Возможно, есть что-то соревновательное в попытке найти новую деталь для коллективного вымысла. Свежий поворот, от которого байка сделается хоть немножко страшнее, когда ее пересказываешь. «Возможно, тебе они и знакомы», — сказала Хелен, защищаясь. Перселл вечно был таким манерным, это ее раздражало. «Будь она проклята, если согласиться с ним, пусть даже в его аргументах найдется здравое зерно». «А я никогда раньше не слышала подобных историй. «Разве?» – сказал Персел, словно она признавалась в неумении читать. «А о любовниках и сбежавшем психопате ты слышала?» «Я слышал», – сказал Дэниел. «Парни потрошат».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 «Найди мне одного. Если сможешь доказать, что твой изувер действительно существует, я облачу всем ужин в Аполлинере». «Что скажете? Что я неприлично щедр или я просто знаю, когда не могу проиграть?» Он рассмеялся и застучал по столу костяшками пальцев, изображая аплодисменты. «Звучит неплохо», — сказал Тревор. «Что скажешь, Хелен?» Она вернулась в Спектр Стрит только в понедельник.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 А если это и случится, дым будет утушающий Четыре раза по пути к жилищу Анны Марии ее останавливали детишки, клянчавшие деньги на фейерверке. «Пенни для Гая», — говорили они. Хотя ни у одного не было с собой куклы Гая Фокса. Хелен успела выгрести из карманов всю мелочь. Сегодня Анна Мария была дома, но встретила ее без улыбки.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 Пока он боролся, высвобождаясь из складок, куртка на нем расстегнулась, и Хелен увидела, хоть ее чувства и протестовали, что туловище его прогнило изнутри, и пчелы устроили в нем гнездо. Они роились под сводами грудной клетки, и копошащейся массой покрывали болтавшиеся остатки плоти. Кэндимэн улыбнулся при виде ее отвращения. «Слочайшая...»